Глава 11. Окрестности Джанхота. Поместье Анастасьевская поляна. Он. Князю не надо было обладать магией, чтобы понять, что Свита наследника при первых же словах женщины соорудила над ними всеми защитный купол, отгородившись от воздействия внешнего мира. Поэтому он повел беседу, не опасаясь за жизнь Александра Александровича Радомирова, наследника престола Поморской империи. «Вы захватили князя Варейского и госпожу Иевлеву?» В голосе великого князя было лишь четко дозированное удивление. «Кого захватила? Я?» Женщина заговорила, хоть с какими-то эмоциями, а то все твердила, как заведенное «протребование». «Так, значит, не вы в ответственности за то, что случилось с ними?» Женщина замотала головой. «Вот и хорошо. По-прежнему спокойно и доброжелательно продолжал Андрей Николаевич. А теперь расскажите, что с нашими друзьями. они будут жить, пока вы выполняете требования!» «Какие?» Женщина беспомощно оглянулась на дверь, словно хотела вернуться назад и уточнить. «Э, нет...» — Позволил себе улыбнуться князь. Туда вам не надо. Вспоминайте так. — Я обычно все хорошо помню. Женщина была растеряна. — Я учительница, но мы сутки просидели в подвале. — Понимаю, вы устали, но уже все хорошо. Нам надо лишь вытащить тех, кто в доме. — Бандиты что-то говорили про портал, — выдохнула женщина. — Они хотят покинуть территорию отцепленную войсками. — Понятно. — улыбнулся ей князь, а потом громко обратился к тем, кто был в доме. — Пока я не услышу голос Ирины Алексеевны, я и пальцем не пошевелю, чтобы сделать хоть какой-то портал. — Я здесь, Андрей Николаевич! — услышал он ее голос и выдохнул. — Жива. — Вы не ранены? — Я? Нет. А вот князь Варейский... «Достаточно!» — вмешался мужской голос. «Что решили, ваше сиятельство?» «Согласен выполнить любые требования», — быстро сказал князь Андрей. «Координаты выхода! В кольце!» «Бросьте на порог! В руки я его точно не возьму! Слишком уж хорошо вы с артефактами управляетесь!» И спросил, не оборачиваясь. «Ваше высочество, вы в порядке?» «Да!» Голос наследника почему-то дрогнул. «Но кольцо!» Спокойно и отрешенно проговорил великий князь. «Я жду». Чуть приоткрылась дверь, и темная фигура неуловимым, чуть смазанным движением стряхнула кольцо на порог. Одновременно с этим движением наследник стремительно рухнул, на одно колено обрушив удар раскрытых ладоней на замерзшую землю. Вздрогнула, казалось, вся земная твердь. Вздрогнула и замерла. В абсолютной тишине раздался растерянный голос графа Соколова. «Что же вы сделали, ваше высочество?» Выполнил приказ императора. Равнодушно ответил за него князь Радомиров. С преступниками, захватившими заложников, переговоры не ведутся. А теперь давайте оставим лирику. Надо спасать людей. «Это же заклятие ледяной статуи!» Едва слышно одними губами выговорил князь Алсапов. — Там только трупы, замороженные. Спасти уже никого невозможно. — Если мы и дальше продолжим стоять и беседовать, то, конечно, невозможно, — бросил князь Радомиров. Он уже входил в дом. — Поторопитесь, господа, у нас не более пяти минут. Наследник и свита словно очнулись и загрохотали сапогами по ступенькам. — Госпожа учительница! — Радомиров был уже в доме, И отдавал распоряжение женщине, которая зашла вместе с ним в дом и в каком-то священном ужасе смотрела на статуи из живых людей. Великий князь, казалось, этого попросту не замечал. Спуститесь в подвал и посмотрите, что там с вашими коллегами. По идее, они не должны были сильно пострадать. Выполняйте! Женщина бросилась бегом. Ваше высочество! продолжил распоряжаться князь Радомиров, кто самый сильный по энергии? «Князь Алсапов? Отлично!» — обратился к нему Радомиров. «Вы к Ирине Алексеевне, граф Волков — к Варейскому, граф Соколов — вы к одному из преступников, вот к этому постарше. Держите их за руки и расслабьтесь, вы должны провести энергию и усилить ее. Время, господа! Ваше высочество, прошу вас! Только подавайте энергию тонкими струями, не ахайте все!» — Спокойно, и у вас все получится. — Но заклинание ледяной статуи действительно необратимое, — прошептал наследник. — Тем более то, что направлено на несколько объектов. — Вздор! — фыркнул его дядюшка. — Все обратимо, кроме окончательной смерти. — Сосредоточьтесь и поверните заклинание вспять. — Но! — не мог решиться наследник. — Саша! — развернул его к себе князь Радомиров. Ты сделаешь это прямо сейчас, ни в чем не сомневаясь. И наследник увидел в глазах у родственника что-то такое, что вздрогнул. Решился и скомандовал. Начали! Энергия туманом заклубилась по комнате, слезнула огонь в камине. Покрутилась около двух статуй, возле которых не было живых людей. На долю секунды заинтересовалась Радомировым, отпрянула от него, словно обожглась и расслоилась на три потока. Вскипела подле Ирины, Варейского и мужчины с ножом в руках и подчинилась наследнику, слезнув напоследок капли пота с его бледного лба. Несколько секунд в комнате были слышны лишь хриплые вдохи и выдохи, потом князь Радомиров бросился к преступнику, отбросил ногой нож подальше, надел мгновенно появившиеся браслеты тому на руки, оглядел присутствующих. Все были живы поднял вопросительный взгляд на учительницу, которая явно что-то хотела сказать, но не решалась. «Девочки живы, заторможены, но живы», — Радомиров кивнул. Затем странный какой-то дергающейся походкой подошел к князю Алсапову, который вынужден был не только держать Ирину за руку, но и подхватить за талию. Ноги отказались ее держать. «Андрюша?» — дернулась она из чужих объятий. Он взял ее на руки, сел на диванчик спиной ко всем, обнимал ее, что-то беззвучно шептал на ухо, и все запомнили, как подрагивали его плечи, словно мучительные судороги, над которыми князь был не волнами накатывали на него снова и снова. Ваше высочество! Князь Алсапов первый отвел взгляд от такого умопомрачительного зрелища. Надо вызывать подмогу. Я уже связался с генералом Макаровым. Безучастно проговорил наследник. Как там женщины, целительницы тоже будут. А как вы догадались применить заклятие ледяной статуи? Спросил вдруг граф Соколов. И как вы это сделали? Мне отдали приказ двое старших в роду, император и дядя. Наследник кивнул в сторону великого князя. Имеют право отдать мне такой приказ. Он же ничего не приказывал. — Это вы так думаете, но в случае чрезвычайной ситуации приказы отдаются самыми простыми словами. — Надо же! — протянул Варийский по-прежнему, лежа на полу. — Это же утерянное заклинание, почти легенда. — Видимо, не совсем, — отозвался Алсапов, как выяснилось. — И, к счастью, оно обратимо, вопреки всем известным данным, — кивнул граф Соколов. «И, к счастью, у меня получилось», — прошептал наследник, снова уставившись на спину дядюшки.